Что вы думаете, парни? Этот джентльмен говорит, что мы можем остаться у него в гостях. "Ну", сказал один, если он в самом деле разгадал тайну бессмертия, он не собирается отдавать её просто так", сказал другой. "Что он будет иметь от этого?" "Уверяем вас, наши мотивы бескорыстны", настаивал епископ Тауэр. Став к нашим гостям, вы испытайте наслаждение. Мы в восторге от вашей музыки. Если вы сыграете нам ещё раз, мы подарим вам бессмертие. Мы все бессмертны, не правда ли? Он повернулся к своим компаньонам, которые хором подтвердили его слова. В самом деле, удивился капитан Маддерс, почесав свою челюсть. Это правда, выдохнула Железная Орхидея, ведь мне самой Она кашлянула, вдруг осознав нарочитое отсутствие интереса со стороны миледи Шарлатины к ее замечанию. — Ну, хе, несколько сотен лет, — закончила она упавшим голосом. — А мне две или три тысячи лет, не помню, — сказал герцог Квинский. — И вам не скучно? — спросил один из сидевших инопланетян. Именно это и беспокоит нас. О нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. У нас есть масса развлечений. Мы создаём вещи, разговариваем, занимаемся любовью, изобретаем игры. Иногда засыпаем на несколько лет, может быть, и дольше, если устаём от того, что делаем, но вы удивитесь, как быстро идёт время, когда ты бессмертен. Я никогда не думал об этом, сказал епископ Тавер. скреп всего, потому что бессмертие вошло в привычку на этой планете. Но у меня есть другая идея, кривуш мигнулся капитан Мадерс. Лучше, если вы станете нашими гостями, когда мы продолжим полёт во вселенной. В пути вы сможете рассказать о секрете бессмертия. Поставленный в тупик, Герцк содрогнулся. В космос наши нервы не выдержат этого. К сожалению, он повернулся со слабой улыбкой к Джеррику, всё ещё обращаясь к инопланетянам. Спасибо за приглашение, капитан Мадерс, но мы не можем его принять. Только Монгров мог бы пойти на такой риск, но его нет среди нас. И всё-таки, к сладким голосам произнесла миледи Шарлутина: "Наш долг пригласить вас в гости. Мы все отправимся назад к нижнему озеру. и устроим о вечерринку. Мы развлекались до вашего появления, напомнил капитан Мэддерс. Он чихнул и потёр свой луковицеобразный нос. Постойте, я, кажется, понял, что вы имеете в виду. А? Он бочком подскочил и похлопал её по бедру. Мы были в космосе очень долго, леди. О, бедный мой проморлый Кала Шарлатина, прикладывая обе руки к его щекам и покуривывая зуссы. Там не осталось ни одной женщины вашей расы, ни одной, даже старой корги. Он жалобно поднял свой глаз к деревьям. Это было тяжёлое испытание. За 3 или 4 года скитаний я не ущепнул ни одного локотка. Он метнул укоризненный взгляд на своих компаньонов, которые с возделением посматривали на женщин. Затем, грязно ухмыляясь, он протянул руку и положил на её бедро. "Обчему бы нам вместе не поболтать об этом у меня в корабле? Э, там не так уютно, как у нас", настаивал Герцк. "Вы сможете перекусить, отдохнуть, принять ванну". Ванну? Вздрогнул и с тревогой проговорил капитан Маберс. — Сделать что? — Перестаньте, герцог. У нас впереди еще долгий путь. Что вы пытаетесь предложить? Я имею в виду, что мы можем обеспечить вас всем, что вы и желаете. Мы можем даже создать женщин вашего собственного вида для вас, точно воспроизвести вашу собственную окружающую среду. Это вполне в нашей власти. «Ха!» — сказал капитан Маберс подозрительно. «Вы так думаете?» «Хотелось бы знать, в чем заключается их игра».